Незапно до него отчетливо дошло. он, преуспевающий юрист из Коннектикута, попал в скверную ситуацию, ничего лучшего не придумал, как обратиться к нью шпане, к деятелю, который имел привычку расстреливать конкурентов. Дженелли — высокий мужчина, не красавец, но и не урод. У него был сильный, но в то же время ласковый голос, который никак не ассоциировался с образом свирепого уголовника и убийц. Судя по полицейским бумагам, он был связан со всеми тремя братьями. В тот день Билли хотел услышать именно его голос, после того, как шеф полиции Фейервью, Данкен Хопли, отпустил его. «Или так и будете сидеть весь день?» а Билли очнулся от своих размышлений. Обнаружил, что сидит за столиком в переполненном ресторане. Я говорю, платить будете или... А, да, да. Билли торопливо вытащил деньги, забрал у официанта сдачу и вместе с клиентом покинул ресторан. Теперь, возвращаясь на машине домой из Нью-Йорка, Подумал, что Даггенфилд не смог отвлечь его от навязчивых мыслей. Что же, попробуем, Моханг. Надо, в конце концов, отделаться от старой цыганки, от старого цыгана хотя бы на время забыть о них. И снова он вспомнил Дженелли. Билли познакомился с ним через фирму, которая семь лет тому назад выполняла какую-то работу для Джинелли. Халику поручили это дело как самому младшему юристу. Ни один из старших и солидных адвокатов не пожелал связываться с Джинелли, поскольку уже тогда репутация его была весьма скверной. Билли не стал спрашивать Кирка Пеншли, зачем вообще фирма согласилась иметь Джинелли в качестве клиента. Понимал, что в ответ ему предложат заниматься своими бумагами и не соваться к руководителям с вопросами по поводу их политики. Он подозревал, что у Джанели имеется какой-нибудь скелет в шкафу, фигурально выражаясь. олег начал свою трехмесячную работу в качестве адвоката Ассоциации Трех Братьев, ожидая, что будет с трудом преодолевать антипатию и страх перед своим клиентам а вместо этого увлекся личностью Джинелли. Тот -то оказался притягательной персоной, с ним было просто интересно общаться. Более того, и Джинелли отнесся к Билли с подчеркнутым уважением, которого тот не удоставился в своей фирме целых четыре года. Билли притормозил машину о Нуролгского турникета чтобы оплатить выезд на магистраль. машинально открыв шкафчик, вытащил из поддорожной карты пачку печенья и принялся рассеянно жевать. Крошки посыпались ему на грудь. Вся работа с Джинелли была завершена задолго до того, как главный суд Нью-Йорка выдвинул против него иск за организацию гангстерских расправ накануне войны наркобанд. Обвинение было выдвинуто Верховным судом Нью-Йорка весной 1980 года и благополучно похоронено осенью 1981 Главным образом из-за 50% смертности среди основных свидетелей обвинений. Например, один взорвался в автомобиле, где находился вместе с тремя охранявшими его полицейскими. Другой скончался, когда ему проткнули горло отломанной рукояткой зонтика. В этот момент свидетель сидел перед чистильщиком сапог. Два решающих свидетеля, естественно, заявили, что они вовсе не уверены в том, что подслушали именно голос Ричи Джинелли, когда тот отдавал приказание убить бруклинского наркобарона по фамилии Речовский. Западный порт. Южный порт.